11. Не было привычного пощелкивания аппаратуры, не было шепота за параллельными пультами, Эллен Костин был один в операторской. Десятки погашенных мониторов вокруг. Он надел наушники с микрофоном и склонился к центральному пульту, надавил кнопку — и пошла работа. Один за другим, Вспыхивали мониторы. Первая камера, вторая камера, третья, четвертая. «Я готов», — сказал Элен в микрофон. «Арина Михайловна, мы можем начинать». «Ты уверен, что все в порядке?» «Не стоит беспокоиться», — почти беззвучно прошептал видеоинженер. «Работайте спокойно, у нас четыре камеры». Первый монитор давал лицо диктора Николая Николаевича крупным планом. Второй и третий мониторы показывали общий план студии. Арина возилась с аппаратом. Какой-то мальчишка в казачьей форме медленно поворачивал раскаленный Юпитер. В дикторской двое — Николай Николаевич и Кристилин. «Начинаю отсчет», — сказал Элен. 6 5 четыре». Разом все экраны мигнули, три — свет погас. Это вырубили трансформаторные будки. Стоп! Микрофон тоже бездействовал. Ярость от своей беспомощности, разочарование, ужас перед будущим — все смешалось в душе видеоинженера. Проиграли. Так просто! проиграли Достаточно было выключить питание. «Господи!» — взмолился Элен Костин. «Господи! Неужели тебе нравится это? Неужели тебе все это по вкусу?» «Господи!» — закричал он и саданул кулаком по панели. «Нельзя же так! Зачем ты?» Он даже не понял, когда это произошло. Не было самого момента включения, хотя, может быть, видеоинженер его просто пропустил. Перед ним опять. Ровно горели все четыре монитора. Это было невозможно, но это было так. «Внимание!» — сказал Элен в микрофон. Он почувствовал, как из глаз полились слезы, но никто его не видел, и он не пытался сдержать их. начинаю повторный «Четыре, три, два, один, мы в эфире!» Я был единственным человеком, который не заметил, что погас свет. Белый поток, льющийся из Юпитера, обжигающий мне лицо, будто и не прекращался. Я просто сидел и ждал чуда, когда оно уже случилось. «Афанасий!» «Придется тебе говорить. Кроме меня никто с камерой не справится», — раздался откуда-то сверху голос журналистки. «Николай, возьми кресло и сядь рядом с Афанасьем Николаевичем. По моему знаку ты начнешь, а потом уже он». Я не знал, что буду говорить, но послушно кивнул в сторону предполагаемого объектива. «Хорошо. Я готов». Мое лицо просто обжигало светом. Наверное, я выглядел очень странно. Я не видел, как замигала и загорелась красная лампочка. «Мы в эфире», — сказала Арина Михайловна сверху. «Коля, начинай!» Добрый вечер. Николай Николаевич откашлялся и поправил галстук. Он сидел рядом, и я чувствовал каждое движение диктора, как свое собственное. Прошу прощения, добрый день. Это экстренный выпуск. В первый раз в жизни я выхожу в эфир подпольно. Мне приставили к виску ствол, но глаза его вспыхнули тем же азартом, что и глаза видеоинженера. Но если бы и не приставили, я поступил бы так же, хотя я знаю, чего мне будет стоить это заявление. Выстрелы прекратились. Трещала под ударами дверь в студию. Юный киллер Вася пробежал мимо и выстрелил. Треск прекратился. Было совершенно понятно, что нам и удастся продержаться в эфире не больше минуты. В идеальном случае две минуты. Нужно было что-то сказать. Я был спокоен. Все получилось, но я не мог найти нужных слов. Со мной рядом в студии Афанасий Николаевич Крестилин ровным голосом продолжал диктор. Ничто его не могло сбить. С удовольствием передаю ему слово. «Говори — Говори! — крикнула Арина. — Говори, Афанасий! В наступившей тишине ясно было слышно, как чья-то неловкая рука открыла и расплескала флакон. По студии разлился такой знакомый, такой дурманящий запах, тот самый запах, что исходил от Ларисы Ф. Кащенко, от ее санитаров. Заскрепили кресла. Наверное, зомби шли с распахнутыми глазами. Они шли на меня а я смотрел в черноту, поворачивая голову туда, где должен был быть объектив четвертой камеры. «Я слепой», — сказал я. «Я слеп при помощи одной организации. Имя этой организации...» Я запнулся. Я не знал имени. Глубоко вдохнув слезы, повернулся к обжигающему свету лицом и, упершись дрожащей рукой в край стола, весь собрался, приготовился, с каким трудом давалось мне раньше каждая молитва, а здесь сама пришла, как вдохновение. Заглядывая в кромешный мрак своей слепоты, я будто видел перед собою светящиеся белые буквы, слова исповеди. Они крутились на кончике языка и готовы были уже соскочить. И тут все прорвалось куда-то внутрь горла, все слова. Я больно прикусил язык. Самозародившаяся молитва погасла во мне. Обратилась в черный сгусток и упала на дно желудка. Ни одной мысли в голове, только ужас. Меня опять хотели свести с ума. Это было очевидно. Белое братство. Нет, не то. Если не назвать теперь правильное имя, то все было напрасно, но я не знал имени.